«Скажи только, хорошие или дурные?» – спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь. «Дурные», – последовал ответ. «Мы разорены?» «Нет, Кэр есть еще надежда». «Да ведь это, если он смягчится!» недоумевающе», – недоумевающе ответила она. «Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно».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 И не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Кречета, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидели мать и детей, сидевших у очага. Тишина, глубокая тишина. Шумные маленькие кречеты сидят в углу безмолвные, неподвижные, как изваяния, Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы! И, взяв дитя, поставил его посреди них, прочел слух Питер в ту минуту, когда скруч и дух переступили порог. Мать положила шитьё на стол и прикрыла глаза рукой. «От черного глаза ломит», — сказала она. «От черного?»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 Я обещал им уходить туда каждое воскресенье. «Сыночек мой, сыночек!» — внезапно вскрикнул Боб. «Маленький мой, крошка моя!» Слезы хлынули из его глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой. Он поднялся наверх в яркой и весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями астралиста. Возле постели ребенка стоял стул.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 Что он немного расстроен Но просто самую малость приуныл Пояснил Боб Стал участливо расспрашивать Что его так огорчило Более приятного обходительного господина Еще в жизни не встречал Сказал Боб Ну, я тут же все ему и Рассказал От всего сердца Соболезную вам Мистер Крэчет, сказал он И вам И вашей доброй супруге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 Тут миссис Крэчет поцеловала мужа, а за ней и обе старшие дочки, а за ними и оба малыша, и Питер потряс отцу руку. Малютка Тим, в твоей младенческой душе тлела святая господня искра.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 Впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка. Их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему. И повел в район деловых контор. Но и тут Скрудж не увидел себя. И дух всё продолжал увлекать его дальше, как бы к некой твердо намеченной цели. Пока Скрудж взмолился, прося его помедлить немного,